Эпилог. В большом светлом зале в доме Тинтаров в городе Астранагане, где вырос и жил Ворк Тинтар, а сейчас только его отец, собралась не слишком большая компания, как обычно на брачных церемониях. Но все самые близкие. Сара с Басилом, Джонс с Лирой, Наджет, Дарис Формам, Лада с Клайном, Анна с Сондом, несколько гостей из Гонримиуза. Данир Зиа Тадеска дворжак с женой и две пары друзей юности воргас заруна. Я была счастлива, впервые так беззаботно, безоглядки и все поглощающе. Саша Малых помнила Пола Адриана, Урсула Вайнсейра помнила до гора, Карла Флейм Рига, но Александра Мария Ворктентар будет помнить только одного мужчину — своего мужа. Сейчас казалось, что он влился в меня вместе с молоком Елин Сноуорт и был предназначен мне с самого начала времён. Но как бы там ни было, Ворк был единственным, кого я желала всей душой и тем, кто без сомнений заполнял пустоту внутри меня. Всем было радостно, и никто из Хамонии не косился на людей с пренебрежением. Видно мало я знала достойных Хамонии, но яростный огонь всё ещё жил во мне. Когда я встречала незнакомцев этой расы, осторожно присматривалась и старалась исключать лишнее общение. Однако лед поплыл по венам, когда я увидела, как зверь входит в зал с двумя сопровождающими, и ловушка захлопывается, пол рушится под их ногами, стены обваливаются на головы, разбивая их в кровь. Пожалуй, я бы не надолго перешла на темную сторону, чтобы пополнить коллекцию имен убитых хамони. На два лишних трупа на собственной брачной церемонии. Перебор. Надо же, прибыла в чужой компании, совершенно не уважая мужа, хмыкнула Анекс. Я улыбнулась и ощутила прилив сил. Перед глазами будто появилась клубящаяся дымка, но она не лишала зрения, а украшала реальность торжествующим злорадством. И я поняла, как скучала по этому ощущению. Оно словно обновило меня изнутри. Освежила взор, раскрыла крылья, и внутри, как в детстве, расцвели тиды. Елин стремительно направлялась в центр зала и никого не замечала. Она напряжённым взглядом выискивала кого-то среди присутствующих. Она явно не видела меня, потому что невеста традиционно должна быть в красном. Я удовлетворённо расправила плечи, непринуждённо улыбнулась Воргу, наслаждаясь его взглядом, обещающим страстную ночь. И повернулась спиной к идущей госте. Ты готова пережить знакомство с моей матерью? С сожалеющей улыбкой предупредил Ворк, глядя мне за спину. Не успела я ответить, как тьма всколыхнулась во мне от прозвучавшего голоса. Приветствую, сын. Сухо произнесла Елин, будто я не родная вовсе. Но Рис Новарт с дежурной вежливостью кивнул Ворк. Ты все не можешь смириться, что я осталась в семье отца великого генетика? уметь своё изъявлённое самолюбие фыркнула та Где твоя человеческая жена Ворга явно задело, что мать даже не скрывала своё презрительное отношение к ещё не знакомой женщине, но перевёл взгляд на меня и ласково улыбнулся. Однако тон его был официален и только Александра, разреши представить тебе мою мать, Хелин Гейшеллбонс Новард. И я медленно оглянулась, предвкушая момент узнавания. О, я ждала встречи с вами, НОРИС НОВАРТ вежливо выдохнула я, пристально впившись в её глаза. Можете называть меня Саша. Все краски сошли с лица Елин в одно мгновение, когда наши глаза встретились. Она едва не задохнулась и потрясённо отшатнулась. Узнавание и осознание последствий шокировало её. "Ты!" вырвался шипящий звук из её перекошенного рта. В ту же секунду я протянула руку к Хамоне и коснулась её запястья, силой вдавливая в кожу микроиголку с релаксантом. Мы с Воргом рады, что вы прибыли на церемонию, начала я, пожимая её руку. Гелин покачнулась и закатив глаза, с громким выдохом стала оседать на пол. Я отдёрнула от неё руку и растерянно попятилась. Мама, беспокойно воскликнул Ворк и успел подхватить её под спину. Что с вами, Норис Новарт? тревожно воскликнула я и прикрыла рот ладонью. Тут же рядом оказалась Анекс, и аккуратно отстранила ворга, позовив своего отца. Я посмотрю, что с ней. Гости взволнованно зашептались, два сопровождающих растерянно замерли на месте. Тинтар отбежал, а я переглянулась с Анекс и незаметно кивнула Наджот. Елин быстро перенесли в просторную комнату рядом с залом. Аннакс определила, что у неё признаки сильного переутомления и пониженное давление от волнения. Хорд нафарат подтвердил, что такое часто случалось раньше. Он сам предложил напоить жену тонизирующим красным чаем, который ей всегда помогал. Я послала за ним Наджет. Через несколько минут Елин пришла в себя, но с трудом соображала, где находится и что происходит. Наджет принесла чай и подала чашку Хорду нафарату. Ворк стоял рядом с моим креслом и хмуро всматривался в бледное лицо матери. Еллин, выпей, это тебе поможет, взбалованно сказал Хорт Нофарад. Возможно, еще любил эту женщину, которая давно променяла семью на капсулы и анализаторы. Еллин выпила полчашки и, когда наконец пришла в себя, снова уставилась на меня испепеляющим взглядом. Выидите все, приказала она. Её мастирое своё безаговорочное превосходство, будто до сих пор была в доме хозяйкой. Хорт на Фаратра разочарованно покачал головой и молча вышел. Я, не отводя глаз от женщины, мягко проговорила: "Ворк, Анекс, успокойте гостей. Не хочу, чтобы наш праздник запомнился им беспокойством. Я посижу с твоей матерью. Вы не убьёте друг друга?" Коснувшись моего плеча, усмехнулся тот. Елин, казалось, готова была разодрать меня на части голыми руками. Но сжала бедную чашку с чаем так крепко, что та лопнула, и красная жидкость пролилась на её светлое платье. Уверена, мы найдём общий язык с Норрис Новарт. Мы скоро. Накрыла я рукой ладонь мужа и послала ему самый ласковый взгляд. "Мама, надеюсь, ты будешь вежлива с моей женой", предупредительно проговорил Ворк и, поцеловав меня в висок, вышел. Улыбка слетела с лица, и я сурово кивнула Наджид. Та быстро заняла сторожевую позицию у двери. Что же вы так неаккуратны? Вернулась я взглядом к Еллин. Ее грудь взымалась от тяжелого дыхания, а челюсти так плотно сжаты, что казалось, скоро зубы раскрошатся. Как вам чай, Норрис Новарт? Мирзавка прошепела Та. Нет, я Александра Мария Ворктентар. Согласитесь? звучит словно музыка. Помнится, вы упомянули это имя и предложили взять фамилию мужа. Но я слишком щепетильна в этих вопросах, и хитро подмигнула. Решила, что Гамони или Хемани недостаточно, с Хамони надёжнее, не упекут в лабораторию. "Яунич тоже тебя", выплюнула Елин и швырнула в меня обломки чашки. Я ловко увернулась, но красные брызги попали мне на платье. Хм. Не слишком вежливо по отношению к вашей невестке. Приторно доброжелательно улыбнулась я. Но это не надолго, верно? Елена гневно прищурилась, с трудом поднялась и одернула на себе платье. Капельки красного чая скатились вниз по подолу, оставив кроваво-красные дорожки. Ум. -м -м. Угрожающе спокойно поднялась я и встала позади кресла. Почти что кровь. Если бы это было молоко. Наверняка оно не оставило бы следов. Еллин яростно глянула на свое испачканное платье и вдруг замерла, а спустя несколько секунд вперила в меня неверящий взгляд. Я всегда знала, что вы проницательная женщина. Удовлетворенно заметила я и тонким жестом смахнула несуществующую каплю с уголка своего рта. Ты не посмела. Все еще не веря, выдохнула Еллин. Еще как посмела. Но ну, о чем вы уявляетесь? Это ведь вы сделали меня такой, зловеще прищурилась я. Пришло ваше время узнать своё творение. Ах ты чудовище. Сил в её голосе совсем не осталось. Она была шокирована осознанием предстоящего конца. "О", рассмеялась я, как только меня не называли. "А это самое лестное прозвище Елин. Я всё расскажу сыну", угрожающе крикнула она. исхватилась за горло, будто мой токсин уже начал действовать. Ну-ну, не торопитесь, Елин. Вы не умрёте так быстро. Как и у вашей дочери, у вас будет минимум 3 дня на раскаянье, безжалостно усмехнулась я. Официальные извинения приму на коммуникатор, если решите всё-таки мне их принести. Ты убила мою дочь, прошептала она. И убьёшь моего сына. Елин вонзила тонкие пальцы в волосы на висках и затрясла головой от безысходности. С каких пор он вас интересует, дорогая Мамаша? усмехнулась я. И насколько я помню, это вы проявили невнимательность и своими руками убили дочь. Мой сын лично казнит тебя, когда всё узнает. Ворк уже вынес свой приговор, а я его оружие. За что ты так с ним? поморщилась Елин. Он же не виноват. Кровь за кровь, наслаждаясь её мучениями, ответила я. Но Угелин, помутилась от шока, она с диким воплем бросилась ко мне, чтобы задушить собственными руками. Наджэт была на чеку и вовремя схватила Хамони за талию, и брекающуюся и визжащую, что-то ничлена раздельное, оттащила в другой угол комнаты. Я выпрямилась, резко стёрнула кружевное платье с плеча, сильно задев ногтями кожу у ключицы. Злахматила волосы и, бросив последний сокрушающий взгляд в сторону Хамони, обиженно надула губы. Жена моего друга очень расстроится, что вы испортили ее старания. Такие аккуратные локоны были, но Рис Новарт. Наджет признула от смеха и сильнее сдавила вырывающуюся Хамони в крепком кольцевом захвате. Я сделала разочарованное лицо и вышла за дверь. После того, как я призналась Воргу, что его мать накинулась на меня, Не желая признавать человека невесткой, он в ярости потребовал у отца, чтобы тот увёз её в блис. Но я не хотела лишать отца удовольствия присутствовать на празднике сына, поэтому уверила, что Наджжет великодушно окажет нам услугу, тем более, что неистинная гражданка альянса чувствует себя здесь некомфортно. Елин сновато выводили из зала под её хриплые крики. Этого не может быть. Я не верю. Я подавленно смотрела вслед Елин, И ведущий её наджет, и обнимала себя за плечи. Ворк стоял рядом и провожал их раздражённым взглядом. Это всё так ужасно. Неужели она никогда не смирится? сожалела Сара, пожимая мою руку. Она помешалась? шёпотом спросил Джон. Просто она не любит людей, как и многие хамони, с сожалением ответила я. Ворк тут же обнял меня и горячо поцеловал в макушку. А потом приподнял мою лицо за подбородок и выдохнул: "Тебе не нужна её любовь. Я люблю тебя". И столько нежности было в этом прикосновении, обещания любви и преданности во взгляде, что я крепко прижалась щекой к его груди и счастливо улыбнулась. "Только мой. И нам никто не нужен. Мы есть друг у друга". А когда подняла глаза, поймала взгляды Дарьи и Анэкс. Они пили розовое вино. И не разговаривая друг с другом, пристально смотрели на меня поверх бокалов. Из счастливой улыбка превратилась в заговорщическую, и я подмигнула им. Дари чуть не подавилась вином и закашлилась. Командор Рузарт тут же поспешил спасать свою принцессу, трепетно коснулся ладонью ее живота и что-то взволнованно зашептал на ухо. И я догадливо распахнула глаза, а Аннексу усмехнулась одним уголком рта и отвела взгляд. За их спинами в зеркале я увидела красивую пару, так нежно обнимавшую друг друга, рыжую женщину в зелёном платье и черноволосого мужчину в белом костюме. Это была семья Винтаров. Теперь я понимала, что больше никогда не буду одна, и вместе с упоительным блаженством на меня вдруг снизошло ясное осознание, кто я есть. Конечно, это не мутация и не тьма, это всегда была просто я, рыжая девчонка из Кана. убивающую красоту чтобы обрести любовь спасибо что были со мной и с рыжей карой